Песня седьмая. Материнское сердце. Глава двадцатая. Двухэтажный особняк Флориса Адвазбера располагался в самом центре Эгдама. Рут настоял на том, чтобы сразу по приезде в город направиться к заместителю мэра, поэтому сейчас все четверо, считая кота, сидели за чаем в просторной гостиной, обставленной дорогой мебелью. ну как ваша поездка? Что-нибудь выяснили?» Сразу же начал господин Одвасбер. Констебль вкратце рассказал о ночном нападении на Кларенса Хюльда. Флорис некоторое время сидел молча, выстукивая пальцами по столу какой-то марш. <связь> Наконец протянул заместитель мэра. Значит, теперь здесь замешаны еще и колдуны и орден щитов. Не нравится мне это. Мне тоже, согласился Рут. Однако я считаю, что на гроссмейстера Брэндона можно положиться. Так-то оно так, но... Не хотелось бы, чтобы город был должен ордену. Иных вариантов, к сожалению, сейчас нет. Мягко произнести эту фразу у констебля не вышло. Заместитель мэра кивнул. Хорошо. Надеюсь, мы сможем довести дело до конца и найти истинного убийцу Арона. «А что-нибудь еще? По глазам вижу, ты рассказал не все, что хотел». Де Йонг потупил взор и через несколько секунд произнес. «Вы, как всегда, проницательны, господин Флорис. Да. Есть еще одна тревожная новость». «Внимательно слушаю». «Новость севера. Куанунг Агмунд готовит поход». Флорис тяжело вздохнул и воззрился на языки пламени, облизывающие поленья в камине. Он сидел так не меньше минуты. Казалось, старый чиновник ушел глубоко в себя и позабыл дорогу обратно. Это обычное явление, медленно проговорил он. Северяне каждый год совершают набеги. Вот только Агмунд «Он безумец! Давно у нархиртрокцев не было такого сильного вождя!» «Вполне возможно, что он пойдет на Эгдам», — тихо произнес констебль. «Ты преуменьшаешь руд», — покачал головой Флорис. «Он непременно придет сюда!» А когда узнает, что мы не можем дать ему то, что пообещал Аарон, обрушит всю мощь своего флота на наш порт. Нужно укреплять оборону. Бесполезно. Нашим мушкетерам ни за что не справиться с его берсерками». «Ну и что же тогда делать?» Как цыпленок пискнул Ян. «Вы должны усерднее искать Розамунду ван Мейр. — твердо ответил господин Одвазбер. «Что?» — не поверил своему шамбард вскочил с места. «Вы хотите отдать ее как выкуп?» «И не только ее!» — буркнул Форрис. «А все, что захочет получить Агмунд». «Да как вы!» — сжал кулаки Ян, но констебль схватил его за запястье и рывком усадил обратно на стул. «Успокойтесь, Ян!» Не глядя на своего товарища, бросил Рут. Вцепившись во Флорис со взглядом, он сдержанно произнес. «Боюсь, это не поможет. Если верить рассказам, Агмут нападает не только ради наживы». «Да знаю я», — махнул рукой старик. «Говорю же, он ненормальный. Но попытаться нужно». «Это не поможет», — повторил Рут. «Поэтому придется...» отстраховаться. Вновь тяжело выдохнул Флорис. — Выбрать, что называется, из двух зол. — Ой, как же мне не хочется обращаться к этому человеку. Но благодаря вам он должен нам помочь. — Вы говорите... — Констабль не успел договорить. — Правильно, — перебил его Флорис. — А Кларинсе Хюльде. Раз это не он подослал убийц корону я, так уж и быть, переступлю через себя, отправлю ему письмо. Лерисау сейчас сильнейший кантон в Лудестеину. Но... Есть и те, кто в этом сомневается. Однако, если грубарская конница сразится с северянами в Эгдаме, Хюльт докажет всем, что он единственный, достоин стать следующим консулом. «Хоть это и ударит по престижу Эгдама», — произнес Рут. «Но, по крайней мере, спасет город. Правда, конница в порту — не самая лучшая идея». «Какая есть», — проворчал господин Адвазбер. «Грубарские всадники и без лошадей вполне себе умелые воины». «Только с ополовиненной силой продолжал стоять на своем констебль». «Не спорь со мной, Рут!» — спылил Флорис. «У нас все равно нет других вариантов. Остается надеяться, что Хюльт внемлет нашим словам и поможет». «Могу я задать вопрос?» — осторожно начал Яну и, получив в ответ утвердительный кивок, продолжил. «Неужели в Эгдаме нельзя собрать достаточно средств, чтобы самим нанять войско для охраны города?» Пожилой чиновник досадливо покачал головой. Славная мысль, юноша, но воплотить ее в жизнь, увы, невозможно. Мир слухами полнится. И те наемники, на которых мы сможем наскрести, не пойдут воевать против нархертрокцев. А на действительно мощную армию у нас просто-напросто не хватит денег. Не в той ситуации, когда город лишен сильного правителя, который мог бы вразумить всех наших крупных торговцев. Да какая им разница? «Торговцам-то! Северяне просто разрушат их мануфактуры и склады! Все! Все разграбят!» — не унимался Ян. «И тем не менее, что-то застраховать, а что-то вывести им будет дешевле, нежели платить налог на содержание крупного наемного войска», — пояснил Рут. «Да», — сокрушенно кивнул Флорис, — «город можно защитить от разбойников или даже вражеского войска, но...» «Северян не зря приравнивают к стихийному бедствию, никто не в состоянии противостоять им». «Но это не повод сдаваться уже сейчас», — заметил констебль. «Конечно нет», — усмехнулся Адвазбер. «Поэтому отправляйтесь домой. Отдохните после поездки, а я подумаю над письмом для Хюльда». Продираться сквозь суетливую толпу и лавировать между повозками не имело никакого смысла. Поэтому Барт и Констебль решили обогнуть центр Эгдама по узким переулкам. Такой путь почти вдвое длиннее, но по времени гораздо быстрее. «Они даже не представляют, что скоро город может быть уничтожен», проворчал Ян после того, как столкнулся с двумя торговцами, которые так же, как и Барт и Констебль, решили обойти центр стороной. «А что?» Было бы лучше, если бы все словно перепуганные мыши начали в панике носиться туда-сюда, ответил Де Йонг. Всему свое время, Ян. И паники, и спокойной жизни. Не забивая голову северянами, нам есть чем заняться. Ага, съязвил Барт. Нужно найти Разомунду, чтобы господин Флорис преподнес ее этим заморским чудищем. «Представляешь, Рут, этот старик думает отдать бедную девушку безумному канунгу после всех страданий, что она пережила!» «Мяу!» — добавил кот так резко, что проходящий мимо старик с вязанкой хвороста на спине подпрыгнул и, пробормотав молитву, тут же ускорил шаг. «Он тоже против!» — догадался Рут, взглянув на Мьёля. О, знал бы ты еще, какими словами!» — раздраженно кивнул юноша. «Вам стоит обоим остыть», — хмыкнул констебль. «Все, что мы можем сейчас сделать, это найти заказчика убийства Арона Ван Мейера и спасти его дочь. Отдавать ее северянам, на мой взгляд, бессмысленно и жестоко, но об этом, как и о том, что делать в случае нападения анорхертрокцев, пока говорить слишком рано. Нужно сосредоточиться на ближайших целях, а не распыляться на все подряд». «О!» «Зайдем-ка сюда», — он указал на бакалейную лавку поблизости. Посетив еще несколько лавок, друзья, обеспечив себя ужином, продолжили путь к дому констебля и уже через двадцать минут поднимались по лестнице на второй этаж. Рут подошел к двери и вмиг насторожился. «Что-то случилось?» — удивленно поинтересовался Ян, наблюдая, как Рут будто охотничья собака вертит головой из стороны в сторону. «Замок открыт», — сухо ответил он, поставив покупки на пол и нажимая на ручку двери. С легким скрипом дверь отворилась, и констебль, сжимая в руке пистолет, осторожно заглянул внутрь. Внутри никого не оказалось. безшумно словно рысь, он подкрался к следующей двери и заглянул в зал. «Хм, по-прежнему никого, как, впрочем, и в остальных комнатах». «Вроде все на своих местах», — пробормотал констебль, возвращаясь в зал. «Но что-то не так». «Мяу!» — закричал кот и запрыгнул на стол. Рут и Ян резко повернулись к нему. Мьёль надменно прикоснулся мягкой лапой к запечатанному конверту. Мяу! Продолжил кот.